«Дарион, моя девочка, моя сладкая, моя пастушка, разве не видишь ты, что нас роднит нечто еще более глубокое? Твоего отца мучает, что римляне видят в нем только какое-то редкостное животное, вроде королевского фазана или белого слона. Я, твой муж, получу золотое кольцо всадника. Ты, египтянка, презираемая римлянами», «И я, иудей, к которому Рим относится недоверчиво, с боязнью и со смутным уважением, мы вдвоем завоюем Рим». Дарион слушала. Она слушала его слова и ухом, и сердцем. Она впитывала их в себя. Слушала, как ребенок, отерла слезы, только изредка чуть всхлипывала. но она верила Иосифу, ведь он такой умный, и его слова сладостно проникали в нее». Ее отец всю жизнь только писал картины. Конечно, это великое дело. Но этот человек поднял свой народ. Он участвовал в сражениях и доказал даже победителю, что тот в нем нуждается. Ее муж – красивый, сильный, умный муж. Его царство от Иерусалима до Рима. Мир для него – вино, которое он зачерпывает своей чашей. Все, что он делает – правильно. Иосиф гладит ее, целует. Она вкушает его дыхание, его руки, его кожу. И после того, как он селился с ней, она окончательно убеждена. Она счастливо вздыхает, прижимается к нему, свертывается в клубочек, поджав колени, словно дитя в чреве матери. Она засыпает. Иосиф бодрствует. Он не думал, что удастся так легко ее уговорить. Ему не так-то легко, Осторожно снимает он с себя ее руки. Она слегка ворчит, но не просыпается. Он бодрствует и думает о своей книге. Его книга стоит перед ним, великая, грозная, как бремя, как задача и все-таки дающая счастье. Фраза Веспасиана о Гомере задела его за живое. «Он не станет ни Гомером Веспасиана, ни Гомером Тита. Он воспоет свой народ» великую войну своего народа. И если действительно придут горе и гибель, он будет устами этого горя и гибели. Но он уже не верит в горе и разрушение, он верит в радость и нерушимость. Он сам добьется мира между Римом и Иудеей, достойного мира, почетного, полного разума и счастья. Слово победит! и слово требует, чтобы он ехал в Иудею. Иосиф посмотрел на спящую Дарион, он улыбнулся, нежно погладил ее кожу. Он любил Дарион, но сейчас был от нее очень далек. Разговор, во время которого Веспасиан сообщил Титу о своем решении поручить ему завершение иудейского похода, был прост и сердечен. Веспасиан обнял сына за плечи, стал ходить с ним по комнате, заговорил доверчиво, как добрый отец семейства. Он предоставил ему широкие полномочия, они распространялись на весь Восток. Кроме того, он давал для Иудеи четыре легиона вместо трех, которыми в свое время ему пришлось довольствоваться самому. Тит, охваченный благодарной радостью, разоткровенничался. Право же он вовсе не стремится преждевременно занять престол. Он свободен от честолюбивых выжделений фрукта. Он сердцем римлянин. Другое дело, когда-нибудь позднее, после счастливой старости Веспасиана, унаследовать организованное и упорядоченное государство. Да, вот твердая почва, на которой он считает нужным стоять. И он не идиот, чтобы применять ее на топкое болото».